Немного подумав, я сжал кулаки и отписался в рейд. «Рейдеры, вы сами видите, что получилось. Выхода у нас другого нет, кроме как откопать или окончательно завалить тех, кто остался под завалом. Либо мы их выроем, либо убьем и возродим. Мне нужен игрок, который умеет воскрешать, а также все, кто знает, с какой стороны держать кирку. Остальные могут отдыхать. Рейд продолжится завтра в 9 утра. Те, кто находится под завалом, вы должны остаться». «Иначе ничего не получится!» «Откопать?» — переспросил Растяпа, наблюдая, как я вытащил из мешка давно позабытую кирку. «Или завалить!» — подтвердил я, подходя ближе к камням. «Будем надеяться, что эти камни не являются неизменяемой частью игры!» Замах, удар, замах, удар. С каждым ударом кирки о камни высекался такой сноп искр, что непроизвольно мне приходилось закрывать глаза. Искры съедали 5% жизни. Однако меня тут же лечила Кальмира, наш единственный выживший лекарь. Конечно, была еще и Флейта, однако от ее духов мне было ни тепло, ни жарко. Сколько может вылечить игрок 67 уровня с одеждой 12 Не имея при этом под рукой ни одного вызова, кроме малого духа исцеления. Замах, удар, замах, удар. Кроме меня, среди выживших игроков всего у одного имелось не только кирка, но и специальность «горное дело» — растяпа. Как он сказал, оставил на память, чтобы помнить о своем тяжелом прошлом. Остальные только разводили руками, не понимая, чем могут помочь. Горное дело, как показала практика, не очень популярная штука среди игроков, решивших посвятить свою игру прохождению подземелий. Нужно попросить Анастарию показать нашему клану часть этих свойств. Кроме активных походов по рейдам, Настя умудрилась прокачать практически до 400 уровня травничества. Бесполезная вроде бы специальность для рейдера. Однако, когда внутри подземелья встречается редкое растение, которое можно продать на аукционе за 10-20 тысяч золотых, есть и такие, волей-неволей озаботишься развитием полезных способностей. Никогда не знаешь, что может понадобиться в тот или иной момент. Замах. Удар. Замах. Удар. 65-й уровень горного дела по умолчанию. Плюс один за счет кирки, приобретенной еще у Райна. Итого 66. Черт, мне нравится тот гном. Нужно навестить его, что ли? Вроде на наприки есть день открытых дверей. Следующий, если мне не изменяет память, как раз скоро должен быть. Пускай гном меня уже не помнит. На кой имитатору оставлять данные по вышедшим из рудника заключенным? Но мне самому хотелось бы навестить рудник. Заодно флейте покажу, откуда я начал свой нелегкий путь шамана. Замах, удар. Замах, удар. И сразу после прика поеду к волкам. Плевать, что у меня еще тонна нерешенных дел. Я хочу завершить эту цепочку. Серая смерть со своими волчатами — первое серьезное задание, которое я получил в Барлеоне, и откладывать его нельзя». Вдруг какой-нибудь неадекватный игрок вновь решит уничтожить волков. Опять ждать? Нет уж. Замах, удар. Замах, удар. И вообще, взять бы этот список и... Игрок Кальмира желает вас воскресить. Принять? Троих отрыли, 12 завалили. Обрадовала меня флейта. Заваленных сейчас воскрешают. И... учитель. А ты чего отдыхаешь? «Как ты мне там говорил, не помнишь? У меня почему-то из головы фраза не выходит. Руки в ноги и вперед. Ты сюда не прохлаждаться пришла». Зануда мелкая. Пробурчал я, поднимаясь с земли и отправляясь обратно к камням. После очередного удара по камню произошел обвал, который не только окончательно задавил игроков внизу, но и хорошенько приложил меня по голове, так что пришлось отправиться отдыхать. Я осмотрелся и увидел, что уже все игроки собрались внутри разрушенного прохода, так как убитые зелепуки полностью возродились. «И как тебя после такого учить? Корник меня бы выпорол и выгнал бы за такие слова». «Вот поэтому я и выбрала тебя», — улыбнулась девушка. «К тому же ты не гоблин». Признаться, я очень рисковал, решив завалить игроков. Несмотря на то, что мы находились в одном рейде, поэтому формально я не мог нанести им урон, камни могли засчитать как причинение вреда другим игрокам и отправить меня на отдых на рудники. Обошлось. Система решила, что я и Растяпа действовали в дозволенных рамках. Но если бы не Лапа, никогда бы не решился на такой шаг. Своя шкура дороже. Перехватив удобнее кирку, я отправился обратно к камням. Работы на сегодня было предостаточно, а народа откопано так мало. Раскопки длились порядка 12 часов, поэтому утренний запуск рейда пришлось отложить на 16 часов. Я и Растяпа просто засыпали на ходу. Нет, обратно на рудники совершенно не хочется. Монотонность добычи руды меня убьет. Теперь-то в центр? Ехидно посмотрел на меня Растяпа, когда все собрались. «Или у тебя еще есть соображения?» «Есть», — ответил я. «Идем по правому проходу». «В смысле?» Недоуменно посмотрели на меня все трое рейд-лидеров. «Правый практически полностью разрушен. Можно сказать, что его больше не существует. Есть подозрение, что та часть, которая осталась, тоже ловушка. Поэтому что мы делаем? Отправляем очередной отряд смертников... Они вызывают обвал, их откапываем и смотрим, куда выводит этот проход. У меня нет гарантии, что в других проходах все хорошо и в шоколаде. Добиваем этот. Как я и предсказывал, оставшаяся часть правого прохода, не подвергшаяся разрушению, оказалась точно такой же схлопывающейся ловушкой, что и уже пройденный нами путь. При этом активировалась ловушка только после того, как в проход входило более 50% численного состава рейда. А дальность разрушения, что тоже стало понятно после первого теста, равнялась максимальному расстоянию, пройденному головным игроком. В связи с тем, что на первый тест мы все находились у самой границы каменных джунглей, разрушилось всего около 10 метров пути. Теперь понятно, что нужно делать. Сразу после первого теста, не погребшего ни одного игрока, я собрал рейд лидеров и рассказал о своей догадке. «Кто быстрее всех носится?» Дранг, но его уже нет. Есть устар, но он будет хуже». «Неважно. Главное, чтобы он добежал до края этого прохода, но не вздумал из него выходить». «А если это заблокирует ловушку?» — тут же спросил Растяпа. «Или активирует другую?» — парировал я. «Действует по выработанному сценарию. Сначала всё разрушаем, потом смотрим, что получилось». «Запускайте Устера». Вторая попытка прохождения каменного лабиринта действительно оказалась намного эффективней. Только войти в лабиринт пришлось всем. Стены совершенно не желали падать. У меня мелькнула вначале шальная мысль о том, чтобы проходить оставшиеся 700 метров, как сообщил в чате Устер, по одному. Но я тут же отказался от такой затеи. Кто знает, какие еще ловушки выдумали здесь разработчики. Если мы сломаем стены, то просто-напросто уничтожим все, что нам подготовлено. Иногда намного эффективнее быть разрушителем. «Откапывайте нас!» Как только пыль рассеялась, в ридовом чате начали появляться сообщения, постепенно приобретающие радужные оттенки. Прежде чем стены сложились, народ успел заметить, что правый проход полностью уничтожен. Теперь можно двигаться дальше — Но вначале мне и Растяпе опять предстоит основательно поработать. А рейд придется отложить еще на один день. Плюс 5 силы, плюс 21 горного дела, плюс 3 ловкости и плюс 3 выносливости. Такие итоги двухдневного махания киркой. Пару раз бодрость улетала в ноль, поэтому приходилось останавливаться и отпиваться. Несколько раз меня возрождали, когда после неловкого удара образовывался завал. Один раз к нам пришли семеро трехсотых зелипуков, ведомых Устором. Разбойник решил посмотреть, что находится в соседних проходах, но переоценил свои способности. Скрыто. Вместо того, чтобы спокойно умереть и дождаться перерождения, этот <coughs> недальновидный игрок привел зелепуков прямо к основному рейду. Только благодаря тому, что я начал вытаскивать в начале лекарей и бойцов Эвалета, мы потеряли всего половину народа, включая меня. Но обошлось, хотя и клятвенно пообещал лишить устра добычи не только в текущем рейде, но и в паре следующих. В общем, два дня выдались тяжелыми. Единственное, что мне нравилось, в подземелье счетчик присутствия в альтомеде застыл. Система величественно позволила мне насладиться текущим прохождением. — Я так понимаю, нам нужно добраться до острова? — спросил Растяпа, устраиваясь рядом со мной на камне. Только что мы освободили из каменного плена последнего игрока и назначили новое время продолжения покорения подземелья. Завтра в 9 утра. И та красавица — наша цель? Сразу за скалой-ловушкой, которую мы так безжалостно разрушили, располагалось огромное озеро. Можно даже сказать море. Голубое, волнующееся. Вкупе с песком, которым был усыпан пляж, идеальное место для отдыха. Примерно в 500 метрах от берега виднелся большой остров, на котором стояла башня, занимая большую его часть. Хотя это была не башня, скорее башища, так как в высоту это эпохальное сооружение уносилось метров на 500. Если бы она внезапно упала, то спокойно могла бы выполнить роль моста между островом и основной сушей. Вершина этой величественной башни была скрыта постоянно клубящимся темным сгустком непонятной материи, очень похожей на тени гераники. Или на темное грозовое облако. Кому как больше нравится. «Туда!» — подтвердил я догадку растяпы. «В небе птицы, в воде какие-то мелькающие тени. Наверняка родственники зелепуков плавают. Как думаешь, сколько нас доплывет? У меня, к сведению, ныряльщика нет. У меня тоже только на 18 минут. Завтра все вернутся, посмотрим, что можно сделать. Лады, тогда до завтра, — Произнес растяпа, немного посмотрел со мной на озеро, после чего вздохнул, стал прозрачным и растаял прямо у меня на глазах. Всё, что оставалось мне делать, это судорожно вдыхать воздух и бороться с приступом паники. Только что заключенный вышел в реальность. Вышел, как любой обычный игрок, наигравшийся в Барлеону и решивший вернуться домой. Что за хрень только что произошла?